Вчера мне показалось, что он помолодел лет на 20. Может, и мне стоит начать кататься с вами. Он рассмеялся, взял полный ритин бокал и выпил шампанское. "Не пропадай же добру", сказал он жене, бросив на него строгий взгляд. "Я слышал, Рита не слишком удачно выступила утром". "Ну, сначала она шла превосходно", сказал Майкл. покарита не сбила древка, мне казалось, что она попадёт в первую пятёрку. Это риски на пользу, сказал Джонс. Ей требовался урок скромности. В школе учителя вечно твердили ей, какая она способная. Если время от времени её не осаживать, она Бог знает, что о себе возомнит. Изредка проигрывать не вредно, по крайней мере, в молодости. Вам тоже сегодня досталось, судя по вашему лицу. Если бы сейчас было время уборки урожая, я подумал бы, чтобы угодили по джарку. Он от души рассмеялся. Джонс привык ко всем возможным травмам и относился к ним легко. В детстве меня покусал рой пчёл, тогда я выглядел немногим хуже вашего. Я знаю всё о увечьях, которым подвержено человеческое тело, на самых ничто не отличить от некоторых. Он хотел помочь Джерри Уильямсу, папа, сказала Рита, защищая Майкла. Его все предали. Джерри Уильямсу не мешает привыкнуть к мысли, что когда людям нужно лететь куда-нибудь, они покупают билет на самолёт, сказал Джонс. Тише, Эрролд, властно сказала миссис Джонс. Сейчас будет объявление. Антуан взял три аккорда из аустих. Дамы и господа, Громко произнёс Антуан: Мы приготовили вам сюрприз. Прелестная уроженка этих мест, красавица Рита Джонс, согласилась по особой договорённости с Джими Дэвисом петь сегодня для нас. Итак, Рита Джонс. Он кивнул в сторону её стола и жестом пригласил девушку к пианино. Рита поднялась с робкой улыбкой на лице. Майклу показалось, она повзрослела на десяток лет. Девушка, неуверенно чувствуя себя на высоких каблуках, подошла к инструменту, и Антуан под аплодисменты поцеловал ей руку. Как он назвал мою дочь? подозрительно спросил Джонс. Он назвал её необыкновенной певицей, сказала миссис Джонс по-французски: "Тише, Хэррольд". Антуан исполнил короткую импровизацию. Перед станчиком замер француз Кевноурити и заиграл: "О, что за чудесное утро!" Девушка начала петь. Вопреки опасениям Антуана, она преодолела склонность застенчивости, и её чистый и сильный голос, в котором звучало юношеское радости торжество, уверенно наполнял комнату задорной мелодией. Когда она кончила, ресторан взорвался аплодисментами. Громче всех хлопал Хэрри Джонс. Анна спела ещё те старых шляггер, рассетлив выбранных Антуаном для того, чтобы продемонстрировать её широкий диапазон на всем известных песнях, к которым аудитория уже успела привыкнуть. В конце аплодисменты были оглушительными, раздавались крики ещё, ещё, но опытный Антуан покачал головой и оборвал первое выступление Риты на триумфальной ноте. Улыбаясь, Рита вернулась к столику и спросила: Ну как? Мать поцеловала её и сказала: "Ты просто молодец, милая моя". Сияющий Хэрроуд продолжал хлопать до тех пор, пока не утихли последние аплодисменты, и даже Эллиот казался довольным. Джимми Дэвис принёс бутылку шампанского и сказал: "Первая звезда, родившаяся в Гринхоллоу". Он профессионально разлил вино по бокалам, начав с Ритинова. Майкл заметил, что Джонс нахмурился, когда возбуждённая Рита взяла свой бокал. "Милая", сказал он. "В Жермонте существует закон, по которому несовершеннолетним запрещено употреблять спиртное". "Но миссис Джонс сказала мужу: "Ладно, сегодня можно. А не выпили за успех Риты. Сегодня вечером ты прошла все ворота", сказал Майкл. И рит безудержно засмеялась, словно это была остроумнейшая из шуток. Разошлись все за полночь. Джонса укотили в своём большом старом универсале, Майкл отправился домой. Небо постепенно прояснялось. Быстрые тучи временами наплывали на луну, вдали виднелись контуры гор. Когда Майкл подъехал к коттеджу, окна домика были тёмны.